Бой между Гаори и Сейграмом всё длился и длился, притом ни один из них не желал уступать другому. Моя команда явно влипла. Наблюдая за сражениями Зелгадиса и Амелии, я поняла, что мы проигрываем, и вариантов, как поступить, у нас оставалось всё меньше и меньше. Да должен быть способ покончить с этим. Я думала броситься за помощью Зелгадису, который истекал кровью, или Амелии, которая растянулась на полу. Но так бы бросила одного из них на произвол судьбы, Нет, я должна была придумать что-то большее. Что-то, что остановило бы все бои раз и навсегда. Внезапно меня озарило. А что насчёт защитного поля? Я решила, что оно как-то изолировало нас от реального мира, но до сих пор не могла понять, зачем Мазоку установили его. Поле, что странно, не было миазмов. Кажется, купол никак не усиливал Мазоку и не ослаблял нас. Получается, его установили лишь для того, чтобы отгородиться от посетителей таверны. «Минуточку!» Итак, мы сражались с группой Мазоку, которые выставили защитное поле специально, дабы держаться подальше от случайных людей. Демонам дали приказ не вредить кому ни попадя. Чем больше размышляла об этом, тем больше верила. Это и есть настоящее объяснение. С играм следовал приказу не вовлекать граждан. Так что же будет, если я разрушу поле? Ну, для начала неплохо бы избавиться от копья Эльмеки. Я как раз сплела его. Пришлось запустить в Гдозу, целиться туда, где она бы не заметила. Конечно, у неё не было глаз, но это не значит, что Мазоку слепа. Гдуза легко уклонилась от моей атаки. К сожалению, копьё только привлекло её внимание ко мне. Небольшая тактическая ошибка. Времени не было, так что я принялась творить усиление. Мои талисманы тускло засветились, один на шее, другой на пряжке пояса, и по одному на предплечьях. Гдуза уже была направилась ко мне, вдруг замерла на месте. «Демоническое клеймо?» – вскричала она. – Мои талисманы – отнюдь непростые магические побрякушки. Когда я выторговала их у Кселоса, тот содрал с меня чудовищно огромную сумму. При правильном использовании талисманы могут значительно увеличить магические силы Чародея. Недостаток один – долго читаешь заклинания. Но если успею, результат выйдет впечатляющий. – А не от священника? священника? – воскликнула Гдуза, стараясь подавить приступ паники. Я, «Я тебя тебе не позволю!», позволю – провела она, прежде чем напасть на меня. «Держись, Держись от неё подальше, Гдуза!» – неожиданно прорычал Сейграмм. «Помни о нашем уговоре!» Гдуза тут же остановилась и резко повернулась к мазоку в маске. «Сейграмм!» Очень кстати, как раз закончу заклинание. «Разрыв потока!» Пространство описала гигантская сверкающая гексограмма, и на каждой её вершине загорелось пламя. Печать появилась всего на несколько секунд, а потом... Гексограмма исчезла, и мир стал нормальным. И тут же появилась целая толпа людей и куча переломанной мебели. Я увидел неопрятного вида парня, который сидел сгорбившись над столом и ел так, будто последний раз в жизни, а также старика, пившего из колбаса. Голова его уже опустилась у опрокинутой кружки. Ещё один старик носился от одного стола к другому с подносом в руках. Почти все разум уставились на нас, они были в шоке. Я понимала их замешательство Вот живут себе люди как обычно, а тут как из-под земли вырастает горстка странных типов. «Вау!» — проворчал Сейграм. То, что я разрушила его защитное поле, не слишком-то обрадовало Мазоку. Он гневно озирался, пытаясь оценить ситуацию. Сообразив, что это его шанс, Гаури атаковал. Сейграм смог отбить удар новым огненным залпом, Сгусток пламени он сформировал в руке. Но гаури на этом не закончил. Обернувшись вокруг точки соприкосновения клинка и магического огня, гаури опустился рядом с Саиграмом и врезал рукояткой по маске. «Молодец, гаури Гаори!» Саиграм зарычал отшатнулся, прикрывая ладонями раздробленную маску. Его демоны-приятели недовольно фыркнули. «Какая досада!» – пробурчал Дюглд. «Мы почти раз делались с ними!» «У нас нет выбора!» Вздохнула Гдуза. «Отлично! Отлично. До, До следующего, следующего раза!» Три демона развернулись и бросились ко входу в таверну. Всё это произошло так быстро, наше внезапное появление и отступление Мазоку, что посетители трактира могли лишь молча смотреть в полнейшем изумлении. Преследовать Мазоку мы не стали. Если бы мы опрометчиво погнались за ними, то могли бы попасть под контратаку, она нас и так изрядно потрепала Особенно досталось Амелии. «Амелия!» позвала я и бросилась к ней. Она пришла в сознание как раз, когда я подошла к ней. «Со мной всё в порядке!» Невнятно пробормотала она. Надо ли говорить, что я не слишком-то ей поверила? «Просто расслабься!» Сказала я, присев возле неё. Я осторожно ощупала её, проверяя, все ли в порядке. Жизни ничто не угрожало, разве что левая рука была сломана. «Со мной всё в порядке!» Выдохнула Амелия. «Я только наколдую!» Исцеляющее заклинание. Она начала бормотать заклинание Возрождения. Возрождение – самое мощное из исцеляющих заклинаний. С тобой не всё в порядке, Амелия. Как она? Спросил Зал Гадис. Он подошёл к нам, прихрамывая. Она использует исцеляющее заклинание. Я посмотрела на него снизу вверх. Зал, садись сюда. Мы подлечим твоё тело. Зал Гадис помотал головой. Его я сам могу вылечить. Спасибо. Я моргнула. В кои-то веке это не звучало, как слова крутого парня, но всё равно неожиданно. а зал я думала, ты не знаешь исцеляющих заклятий». «Лишь исцеление». Он указал на Амелию. «Она научила меня недавно». Затем, прикрыв глаза, он начал читать заклинания. Пожилой мужчина с подносом, видимо владелец таверны, робко подошёл к нам. э извините меня», – отважился окликнуть на сон. Глаза у него бегали. Я с трудом одержалась, чтобы не поморщиться. «Приехали!» – подумала я. «Что во имя всего святого здесь творится? Вы появились внезапно из голубого света, а потом...» Мужчина глянул на дверь. «И что случилось с троицей, сбежавшей отсюда минуту назад? Боюсь, я сбит с толку!» Мужчина не просто выглядел сбитым с толку, он выглядел охреневшим. «Но разве что-то изменилось бы, объясняя всё?» «Не похоже, что мужик поверил бы моему рассказу». «А, знаете», — ответила я, махнув кистью, — «им надо было срочно кое-куда, и, ого, гляньте на время, нам и самим пора уходить». Старик побледнел, может, это не самый изысканный выход, но, эй, выгорела же.